Глава шестидесятая. Кати. Из клиники выхожу, всё ещё плохо веря в происходящее. Знала ведь, чувствовала, и всё равно новость оказалась неожиданностью. Добредаю до первой попавшейся лавочки и сажусь в тени берёзы. Кручу в руках маленький снимок и гипнотизирую неверящим взглядом малыша. Ещё такой крохотный, но уже вполне реальный, наш малыш. Срок 12 недель. С ума сойти. Мы ругались и чуть не разрушили всё к чертям, упирались, как два барана. А в это время внутри меня рос и креп наш ребёночек. Словно только сейчас в голове складывается окончательно картинка прошедших месяцев. Эти незримые изменения, что поначалу происходили со мной и с моим организмом. Перестройка. То, как значительно изменились пристрастия в еде. Как стали раздражать многие запахи. Как часто я стала плакать и эмоционально взрываться. И как всё естество бунтовало против присутствия рядом чужого, абсолютно неприятного человека, Ромы. Словно этот маленький сорванец внутри уже знал, кто его папа, и всячески подталкивал в правильном направлении. Глупости, конечно, но вот и как тут не поверить, что всё, что не делается, к лучшему. Не заметила, как снова начала реветь. В этот раз уже исключительно от счастья, что накрыла с головой, окуная в какую-то неописуемую сладкую эйфорию. «Я стану мамой, а Макс — папой». Совсем скоро по нашему большому дому будут топать крохотные ножки и звучать смех малыша. По щеке катится слезинка, а с губ не сходит счастливая, довольная улыбка. Руки то и дело тянутся к телефону, чтобы набрать Гая, но у него встреча. Не буду тревожить, а вот вечером... Да нет, такое нужно говорить лично. Хочу видеть его лицо, его улыбку и взгляд. Весь день проходит в состоянии прострации. После того, как отошла от первого впечатления, внутри начала просыпаться лёгкая паника. Это же сколько нужно подготовить к появлению крохи, а у нас осталось всего шесть месяцев. Почти три часа прошаталась по торговому центру, обошла все возможные детские отделы и устала умиляться от обилия забавных комбезиков, распашонок, пинеток и прочей прелести для новорождённых. А вечером дома, завалившись перед телевизором в гостиной с чашкой чая и бармалеем в ногах, набрала мамули от визга, которой чуть не оглохла. «Теперь ты просто обязана нас познакомить с Максимом. Ты же понимаешь, малышка!» Поёт мама в трубке. Буквально слышу, как она пританцовывает на месте от радости. «Да-да», — слышу на заднем фоне серьёзный голос папы. «А мы ещё подумаем, доверять ему внука или нет». «Ну, пап!» — закатываю глаза, представив родное грозное лицо. «Во-первых, ещё неизвестно, внук это или внучка. Во-вторых, лучшего отца, чем Макс, и придумать сложно. Можешь быть уверен». «Всё равно, моя двустволка всегда готова отстрелить». «Я поняла, поняла». Смеюсь в чашку с чаем. «Вот только из командировки вернётся, и мы к вам, обещаю». «А свадьба, коти, солнце?» Взволнованно щебечет Ма. «С пузиком под венец?» «Честно, не знаю. Это тоже решать будем с Максом. Но ты же знаешь, что пышного торжества устраивать я не хочу». «Ну, надеюсь, мы с отцом хотя бы узнаем, когда вы распишетесь, а то всю жизнь втихую от нас», — журит мама до пунцовых от смущения щёк. Конечно, узнаете. Провисев на телефоне почти два часа, кладу трубку, когда за окном уже темнеет. Долго кручу в руках мобильный, набираясь смелости, чтобы позвонить Алие и извиниться за последний разговор и за своё фантастическое упрямство. Но не успеваю. Мобильный оживает, а на экране я вижу фото любимой идеальной мордашки. «Привет!» — отвечаю моментально, и сердце снова несётся, как сумасшедшее, а новость уже крутится на кончике языка. Только бы не проболтаться, только бы... Привет, детка. Слышу в голосе любимого мужчины улыбку. «Как прошёл твой день, мой командированный женишок?» «Еду в гостиницу. Устал ужасно. И хочу к тебе», — жалуется Макс. «Твой день. Замечательно». «Замечательно? Без меня и замечательно!» — усмехается Макс. «Я оскорблен до да глубины души, сладко. «Ты мог бы просто не уезжать?» — язвлю, прекрасно понимая, что не мог. «Я и так перенёс встречу с прошлой недели. Стельмах меня порвёт скоро за такую безалаберность». Тут же пропадают всё ехидство и задор в его голосе. «Невыносимо просто уезжать от тебя надолго, коти». Мы оба замолкаем, и я снова удивляюсь тому, как нам комфортно даже на расстоянии просто молчать в трубку. «Хочу, чтобы ты быстрее приехал». Прикусываю язычок, но всё-таки понимаю, что сил молчать нет. Слова так и рвутся вместе с признанием. Пульс зашкаливает, а сердце сейчас выпрыгнет из груди. «Макс!» – откашливаюсь и поднимаюсь на ноги под недовольное шипение кота. знаешь? «Не надо так», — тяжко вздыхает мой мужчина. «Как?» «С придыханием. Я соскучился и хочу к тебе». «Возвращайся». «Ты же знаешь, что не могу, детка». Буквально вижу, как он недовольно морщится. А сама смотрю на наш портрет, что висит над камином, и губы растягиваются в улыбке. Скучает. «Я заставлю тебя поменять работу». «Знаешь, возможно, скоро мне вообще будет не до работы». Немного нервно смеюсь в трубку в повисшей тишине. «Что это значит?» Кажется, по голосу Гай напрягся. «Мне стоит бояться?» «Определённо». «Так, коти, не томи, что случилось?» «Ничего, просто я...» Уже вдохнула побольше воздуха и готова выпалить беременно, когда неожиданно в трубке виснут короткие раздражающие гудки. «Пип-пип-пип! Что за чёрт?» Смотрю на экран, обрыв связи. Набираю снова, но абонент недоступен.